Глава 34 Глаша в меховой шапочке, в шубке, сунув руки в муфту, шла по Большой Садовой улице. В этот холодный морозный ветреный февральский день от быстрой ходьбы и студеного ветра она чувствовала, как ярко разрумянилась, как к лицу ее черная шапочка, короткая шубка. Недаром встречные офицеры, даже самые торопящиеся и озабоченные, оглядывались на нее. Муфту отяжелял наган большой палец лежал на курке. Быть всегда готовым к схватке и смерти — таков должен быть девиз бойца, находящегося в стане противника. И однако, как хорошо ощущать себя юной и здоровой, твердо идущей по земле. Опасность, пожалуй, лишь удваивает цену каждой минуты жизни — По заданию командарма Тухачевского и Северокавказского краевого комитета РКПБ, Глаша была оставлена в Ростове захваченным добровольческим корпусом Кутепова. Находясь в Красной армии, Глаша за два года гражданской войны настолько привыкла отождествлять белых офицеров с самыми лютыми врагами русского народа, что теперь в Ростове даже несколько удивлялось, что у них русские физиономии и на английских френчах и шинелях — русские погоны. Если бы из уст офицеров раздавалась иностранная речь, то и это не казалось бы странным. Будучи совершенно уверенной в том, что добровольцам долго не удержаться в Ростове, она, проходя по улице, несколько свысока поглядывала на марковцев, корниловцев, алексеевцев, дроздовцев, Их лица, отмеченные печатью глубокой усталости, надлома и обреченности, казались какими-то малокровными в сравнении с лицами красных командиров и комиссаров, уверенными, дышащими здоровьем внутренней крепостью. Особенно же в нее вселяло чувство превосходства над белыми офицерами только что полученное сообщение, что форсированный марш конной группы генерала Павлова на торговую погубил эту группу сама природа постаралась парализовать белую конницу в донских степях разыгрались невероятные силы снежные бураны с жестокими морозами а левый берег реки маныч по которому пошел генерал павлов с редкими хуторами и зимовками будучи не в состоянии дать крова и корма большой массе людей и лошадей превратился для белых конников в то чем была Астраханская степь в восемнадцатом году для отступающих красных бойцов. Потеряв без боя большую половину состава, конница Павлова к 5 февраля, изнуренная и голодная, обмороженная и угнетенная духом, после неудачной попытки захватить торговую, ушла со своими жалкими остатками в район станицы Егорлыцкой в село Леженку. Главные силы конницы Буденова теперь беспрепятственно сосредоточивались в селе Лопанки с тем, чтобы, двигаясь вдоль железной дороги Царицын-Тихорецкая, выйти в глубокий тыл Белых и захватить важный в стратегическом отношении железнодорожный Тихорецкий узел. Товарищи из Северо-Кавказского комитета партии, оставляя Глашу в Ростове, советовали ей выдавать себя за жену офицера, и для этого нарядили ее соответствующим образом, снабдив настоящим паспортом. Причем в этом паспорте по ее просьбе она была названа Глафирой Леонидовной Ивлевой, ибо она решила при проверке документов именовать себя женой поручика Ивлева, бывшего адъютанта Корнилова и Маркова. Эту мысль одобрили опытные конспираторы и поместили Глашу на квартире врача Гончаровой Веры Николаевны, у которой прошлым летом, в момент убийства Рябовола, находил себе пристанище Леонид Иванович. Идя по Большой Садовой, Глаша думала об Ивлеве, которому отправила с Ковалевским письмо. Если он и не в Екатеринодаре, не дома, то Ковалевский обещал разыскать его через штабы авось ивлев разочарованный в белых генералах отойдет от борьбы вообще как жаль что он в восемнадцатом году не сумел провести границы между передовыми революционерами и анархистующими элементами не увидел в коммунистах людей большой организующей воли самоглашив ту пору если и чувствовала порой себя очень малой частицей то леонид иванович всякий раз укреплял ее в сознании необходимости при всех ситуациях оставаться стойкой, не поддаваться силе впечатлений. Благодаря этому, пройдя через самые острые испытания, Глаша теперь ощущала себя полноценной частью мощного и многогранного организма, который сложился в революционной России из многих тысяч коммунистов. Боевые успехи добровольческого корпуса Кутепова в районе Ростова мало смущали Глаш. Она смотрела на них, как на последние конвульсивные судороги смертельно раненого зверя. Большая садовая имела обшарпанный и опустелый вид. Выбитые стекла в магазинных витринах, клочья театральных афиш и плакатов, конский навоз на тротуарах и мостовой, стены домов, пробитые пулями, все это говорило о безвозвратности того, что здесь было при белой власти а офицеры, быстро пробегавшие по улице, казалось, и сами мало верили в то, что им удастся сколько-нибудь надолго задержаться в Ростове. Укатившая на Кубань и в Новороссийск буржуазия не возвращалась в Ростов. Обыватели, редко появлявшиеся на улице, имели глубоко растерянный и пришибленный вид. Рабочий люд почти совсем не встречался в центральной части города. Базары были закрыты, И даже мальчишки, торговавшие с рук рассыпными папиросами, исчезли с людных перекрестков. С наступлением сумерек в городе воцарялась угрожающая жуткая тишина. На углу Таганрогского проспекта Глаша увидела армянина-фотографа, снимавшего группу казаков в волчьих попахах и с волчьими пастями, нашитыми желтыми нитками на рукавах шинелей и полушубков, все они кто стоя кто сидя на корточках кто став на одно колено целились из винтовок карабинов маузеров наганов в перепуганного фотографа суетившегося у своего аппарата поставленного на треножник глаша взглянув на скуластые обветренные коричневые физиономии бандитов шкуро сходство которым придавали черты тупости и дикого озверения поняла целая пропасть между ивлевым человеком гуманнейших устремлений, высоких проявлений человеческого духа и ими, ринувшимися за наживой в разбой. Да, непроходимая пропасть между художником, который пошел за Корниловым как на высшее служение, который подчинил все строгим началам высокой морали, благородного аскетизма и, пожалуй, романтической самоотверженности, И этими отъявленными головорезами и катами, не признающими ничего, кроме грубой силы, законченными бандитами, бездумно помчавшимися за шкуро ради безнаказанных грабежей, пьяного бесшабашного гульбища, беспощадной братоубийственной резни и волчьего мародерства.